Грохот, ударная волна. Аквакарент приняла удар невообразимого огромного меча правой рукой и потеряла её по самое плечо. Клинки чёрной королевы растрескались, взорвался свой боясян Пайла. Более того, Михайя увидела два посмертных спецэффекта – фиолетовый и серый. Кассис Мусс и эш роллер пожертвовали собой, защищая Тистал Перкупайн и Бушутана соответственно. Несомненно, все остальные легионеры тоже понесли серьёзный урон. «Ещё бы раз!» Михайя видела только один способ выкрутиться. Ещё раз применить кровопролитную пушку и всё-таки добить Блэквайса. Однако всю броню её аватара покрывали трещины, раны доходили даже до внутреннего тела. Если бы Карент не поддерживала её оставшейся рукой, она даже стояла бы с трудом. И в довершение ко всему ей не хватало около 20 процентов энергии. «Аки, мне нужна энергия. Ударь меня клинком!» – прошептала она. Но потерявший почти половину своей воды аватар замотал головой. «Лучше высоси её из меня. Укус разума работает только в человеческой форме. Быстрее, мы не переживём следующий натиск!» Вечно невозмутимая и сокрытая водной плёнкой маска Current мучительно исказилась. Короткий клинок, торчавший из левой рукавицы, коснулся спины, опиравшиеся на ту же руку. Тем временем Блэквайз вновь поднял скипетр, возвышаясь на левом плече гуманоидного Эннами. Словно по команде, все остальные Эннами тоже занесли оружие. «Прости, меня шепнула Акера и приготовилась надавить на клинок. Но в этот миг, с южного конца площади, где никого не было и быть не могло, вдруг пролился зелёный свет, окутавший пластинчатого аватара. Раздался резонирующий колокольный звон, и артефакт сияния в правой руке Вайса бесследно исчез. «А?» – изумлённо обронил Вайс почти одновременно с тем, как гуманоидный энеми схватил его правой рукой. Михая решила было, что монстр вновь собирается защитить наездника от какой-то атаки, но ошиблась сирийский тебе конец Демон спустил полные ярости рык и безжалостно жал когти, смяв черный аватар. Десятки тонких пластин разлетелись множеством осколков, а в следующее мгновение из руки демона вырвался черный огненный столб. Пламя стекло на землю, изменила цвет на белый и исчезла, оставив после себя маркер смерти цвета слоновой кости. не несказанно изумилась внезапной смерти Блэквайса, главного подлеца Белого Легиона и общества исследования ускорения. Какое-то время она молча пыталась понять, что вообще произошло. Почему энеми демонического класса вырвался из-под контроля Уайса? Потому что исчезло сияние. Оно, в свою очередь, исчезло, когда в Аватара попал поток зелёного света. Хорошо знакомого Михаи. Так выглядел спецприём Зоо Цитрона Аватара по имени Лаймбелл, часовой ведьмы Нега Небилос. Причём конкретно этот спецэффект соответствовал не первому режиму, технике, отматывающему время, а второму, который отменял изменения состояния Аватара. Вайс, по всей видимости, получил артефакт из рук Белой Королевы, но Лаймбелл отменила передачу. Михая напрягла леопардовые глаза и вгляделась в южную часть площади. Небольшой силуэт в остроконечной шляпе со вскинутым колоколом однозначно принадлежал Лаймбелл. А вот рядом с ней виднялся непонятно кому принадлежащий маркер смерти. По всей видимости, Некий Бёрстлинкер истратил весь запас здоровья на то, чтобы по шипам пронести Лаймбелл на площадь под незаметным для Блэквайса углом. Усилиями двух аватаров в поле боя временно покинул самый опасный враг Неганебилос, Айвори Тауэр и Блэквайс в одном лице. на Михая не могла сказать, что инициатива перешла к ним. Вырвавшись из-под контроля сияния демоны вновь обрели свой злобный рассудок и теперь наверняка обрушатся на аватаров с новой силой. К тому же нельзя забывать о том, что со стороны Асталатори осталось 10 живых легионеров, включая Бегемота и Фейри. «Поднажмём ещё немного! Единым порывом пробьём брешь в рядах энеми!» Быстро скомандовала Чёрная Королева. «Авердрайв! Маут Рэд!» Зелёный свет, вырывавшийся из швов её аватара, уступил место Рубинова Красному. Боль в теле Михаи начала уходить, она нашла в себе силы, чтобы отпрянуть атакеры и вжаться всеми лапами в шоколадную подушку. 10 энеми дьявольского класса вновь навелись на легионеров, огромные туши затряслись от злобы, неистовые кличи разорвали воздух. Блэк Лотос проревела, словно соревнуясь с ними. Руки-клинки зажглись ярким голубым оверреем, похожим на свет раскалённых звёзд. Хотя Михайя и состояла в Легионе Чёрной Королевы, чистота и плотность Аверрея повергли её в трепет. Она не могла даже представить, сколько нужно тренироваться, чтобы настолько отточить владение инкарнацией и при этом не поддаться влиянию тёмной стороны. Пускай против энеми инкарнационные техники работали плохо, чёрный аватар был исполнен силы, позволяющий с лёгкостью пробить любую защиту. Именно тогда Михаилу показалось, что им под силу уничтожить хотя бы одного демона. Но в то же время сознание посетила горькая правда. Едва ли выживут все. Даже если легионеры вырвутся из окружения, их ждёт смертоносная земля и 10 закалённых в боях бёрстлинкеров, включая двух гномов. Астолатори сидели внутри здания в полной безопасности имели огромное позиционное преимущество. Наконец, рядом с Михаей неподвижно лежала кабина непобедимого. Скорее всего, Ника собиралась прикрывать отступление из оставшихся у неё четырёх пулемётов. Однако Михая ни за что не смогла бы бросить её здесь. Впрочем, в самую первую очередь им предстояло одолеть демона. Чтобы хоть на что-то надеяться, из окружения должна выбраться хотя бы половина легионеров. Михая напружинила истерзанное тело, собирая оставшиеся силы, как вдруг в небе вновь раздался голос, тот самый голос, что изменил поле на неограниченное, нейтральное, а затем превратил город демонов в ад. «Парадайм restoration «Восстановление парадигмы!» Сердце Михая ёкнуло так, словно его сжали ледяными когтями. Посмотрев в небо, Она увидела под фиолетовыми тучами окутанный розовым светом дуэльный аватар женского пола. Но незнакомка держалась в воздухе не своими силами. Её талию придерживала рука другого аватара, из спины которого росли, блестая чистейшим светом на фоне мрачного пейзажа ада, крылья из десяти серебристых пластин. Кусан! сан Ворон-сан!» Одновременно прошептали Ардер Мейден и скайрейкер Разумеется, это мог быть только ребёнок чёрной королевы Блэк Лотос и единственный летающий аватар ускоренного мира Сильвер Кроу. Рассуждая теоретически, можно было предположить, что он предал их и перешёл на сторону белых. Но Михайя света верила, что это не так. Скорее всего, верили остальные. В следующее мгновение из Скипетра зажатого в правой руке девушки, к земле протянулся луч бледно-розового света. Он светящимся цилиндром разошелся во все стороны. Демоны, которых касалась искрящаяся пелена, исчезали словно миражи. Более того, после стремительно пробегающего сияния не оставалось ни черных шипов, ни фиолетовых облаков. На смену им приходили холодные стальные плиты, и тёмное синее ночное небо. Уровень вновь менялся на город демонов, и... И это ещё не всё. В небе больше не брежил рассвет. Значит, они находились уже на неограниченном нейтральном поле, а на... Когда наблюдения и мысли превратились в вывод, Михайя задумалась над тем, что должна сделать дальше. Но к этому времени обе королевы уже вышли из тупора. «Старбёрст стрим!» Полный огня голос Чёрной Королевы объявил название незнакомой Михаи Техники. А в следующий миг она принялась поочерёдно кромсать воздух клинками, горящими инкарнационными звёздами. Каждый взмах заставлял один из голубых огней превращаться в комету и улетать на восток. Тем временем Красная Королева выпрыгнула из полуразбитой кабины, зажгла кулаки алым сиянием и выкрикнула. «Радиент Бёрст!» Кулаки засверкали в воздухе так быстро, что даже Михая не могла за ними уследить. Красные вспышки вылетали, словно очередь из огромного пулемёта. Синие звёзды и алые пули летели на восток плотным потоком, будто догоняя стену быстро расширяющегося цилиндра. Наконец Михая поняла замысел королев. Висящий в небе аватар женского пола создал непрозрачный цилиндр. Михая не видела, что происходит по ту сторону отодвигающейся завесы, но и оттуда их никто не мог рассмотреть. А значит, легионеры осциллаторий universe пока не могли знать о дальнобойных атаках, несущихся вслед завесе. Блестящая розовая вуаль прошла через крупное офисное здание к востоку от площади и вернула его на поле битвы за территорию. На проёме у его основания стояли 10 берстлинкеров осциллатори собравшихся любоваться последними минутами Нега Небилос. Сноу Фейри, всё ещё стоявшая на голове бегемота, попыталась что-то прокричать. Но было уже поздно. Сильнейшие инкарнационные техники двух девяточниц попали точно в цель. Михае пришлось вцепиться в дрожащую землю, чтобы её не смело ударной волной. Красные и голубые огни слились воедино, и раздувшийся купол поглотил все десять силуэтов. Взрыв вознесся в небо спиралью, изничтожая как практически неразрушимое здание города демонов, так и всё, что в нём находилось. Свет поднимался всё выше и начал гаснуть лишь после того, как достиг небес и без труда испарил свинцовые тучи. Перед глазами Михаи в правом верхнем углу уже успели появиться шкалы Сноу Фейри, глейсер Бегемота и остальных противников. 10 полосок одновременно опустошились и исчезли.